Третье. Можно сказать так. Черный квадрат изображал солнечное затмение. Этот знак большевики трактовали как победу над Солнцем. А свастика символизировала восход, возобновление вечного пути и оживление надежды. Собственно, к этому сводилась речь Гитлера ⁇ поселить надежду в сердцах сограждан ⁇ А оснований для надежды не было. Гитлер говорил негромко. Он говорил спокойно и по существу. Описал послевоенный мир, его несостоятельность. Он не сказал ничего нового против того, что слушатели знали сами. Каждый понимал, это не настоящий мир. Как можно назвать миром грабеж? Как можно назвать договором насилие? Никто толком не помнил, из-за чего началась война. Но вот то, что мир получился отвратительный, это видели все. Какие были причины для ссоры, уже никого не интересовало. А президент Вильсон, предложивший свои 14 пунктов урегулирования Европы, тот вообще считал, что Сараева находится в Боснии, а Прага в Польше. Интересовало всех другое. Сколько денег возьмут с Германии? Сохранят ли ей производство? Что будет с Венгрией? Заберут ли французы русскую область? Написанные на бумаге эти слова мало что говорят современному человеку. Тогда они значили буквально следующее. «Будет у нас завтра обед или нет?» Не скажу о себе, я всегда был человеком обеспеченным, и мое состояние мало зависело от положения в Европе. Но любой сидящий в зале имел основание спросить себя, «И что же мне дал этот мирный договор?» «Уверенность в завтрашнем дне?» Гарантию, что меня и моих детей не убьют? Как бы не так. Когда случится продолжение войны? В любой момент. Завтра. Сегодня. Первый акт трагедии окончен, дали занавес. Но пьеса далеко еще не окончена. Полученные от нестабильного мира выгоды иссякнут, и начнется второй акт европейской бойни. И вот сидят люди в зале и знают, что существуют некие причины а им говорят, что это объективные причины, по которым их в ближайшее время будут убивать. И нехорошо этим людям, странно им и страшно. Может, и не убьют, конечно, но начнется голод, экономический кризис, выгонят с работы. А почему, позвольте спросить, надо нас убивать или лишать работы? Какие такие исторические необходимости появились для того, чтобы сломать нашу судьбу? Кто сказал, что надо так сделать? и люди чувствовали себя участниками драмы, в которой вовсе и не собирались участвовать, словно позвали их в театр, заперли двери, потушили свет и стали убивать. Люди рады слушать любого, кто посулит помощь. Так больной бегает от врача к врачу, бессмысленно тычется в двери так называемых специалистов. Вот у этого диплом, а тот с бакенбардами и в очках умный, наверное. За пять лет С 1918 по 23 людям наговорили всякого. Их склоняли на свою сторону коммунисты, спартаковцы, монархисты, республиканцы, интервенты и капиталисты. Врали бойко. Во все времена политика есть инструмент выдавливания денег из населения, у населения. Правда, почти ничего не осталось, но предлагали поделиться последним. Граждане поверженной Германии уже успели увидеть и Баварскую Советскую Республику, и Веймарскую, и оккупационные власти, и парламентариев Лиги Наций, самых разных активистов от самых разных партий. И ждали, вот этот может и правду скажет. Те, что были до него, те, конечно, врали, но вот этого депутата, давайте послушаем. А говорили депутаты одно и то же, платите. Положение такое, господа что надо вам заплатить и за то, и за это, еще вот специальный сбор средств, тоже извольте участвовать. На трибуны выходили новые и новые энтузиасты и вожаки в рабочих куртках или в приталенных пиджаках, и каждый предлагал толпе откупиться от своей судьбы, отдать немного денег на очередную партию. Спустя полвека точно такие же энтузиасты, стали продавать толпе акции и облигации будущих заводов, а в то время прощелыги продавали людям мирное будущее. Налоги, репарации, членские взносы, дотации, подписки брали много. Жизнь лучше не становилась. Так и врач, который не может поставить диагноз, берет, тем не менее, деньги за визит. Платить было нечем, но все-таки платили. И нет-нет, да приходило в голову толпы, Ведь есть же и у толпы какая-то голова. Простая мысль. Вот у нас в стране много партий. Партийные функционеры не работают, не сеют, не жнут. Они только обещают нам нечто. А смотрите, все они одеты, сыты, живут в хороших условиях. И значит, их кормим мы? Нам себя-то нечем прокормить, а мы, оказывается, кормим несколько партий дармоедов и врунов. Зачем? В то время, когда Гитлер взял слово, слушать ораторов уже устали, но он умел говорить так, что его слушали. Оратор нужен за тем, чтобы сказать то, что известно и без него, но сказать так, чтобы люди стали доверять собственным ощущениям. Гитлер формулировал то, что чувствовал любой. Он лишь называл вещи своими именами. Он сказал Не надо искать сложных объяснений для простых вещей. Вас обокрали. Это вы сами знаете. Хотите, расскажу, кто и как воровал. Оглянитесь. Сами увидите, кто разбогател. Не только Германия поражена в правах. Поражены в правах многие европейцы. Посмотрите, что стало с Венгрией. Вспомните о резне, устроенной румынами в Трансильвании, при полном попустительстве так называемых миротворцев. Они же миротворцы. Вот договор Версале подписали, чтобы людей больше не убивать. А почему тогда пустили румынских военных резать и грабить мирное население Трансильвании? Ну почему? Чтобы венгров окончательно запугать. А беженцы? Беженцы, образовавшиеся от передвижения границ, они разве не жертвы мирного договора? Вы знакомы с цифрами? Они сопоставимы с потерями на фронтах. А что творится в Австрии? Разве то, что происходит в Европе, похоже на договор? Договор – это когда стороны договариваются, когда соглашением руководит здравый смысл. Не слушайте пустых фраз, которые будто бы все объясняют. Инфляция, государственный долг, репарации – вас обманывает торжественность терминов. Вам кажется, что за этими словами стоят здравый смысл и закон – Нет, не так. Я покажу вам, что эти слова значат. Инфляция – это когда банкиры печатают слишком много денег. Зачем они обесценивают деньги? Чтобы обесценить промышленность, дать возможность крупным капиталистам ее скупить за миллиарды, которые на деле являются копейками. Потом они введут новые деньги, и страченный прежде миллиард станет нулем. Денег, которые заплатили за фабрику, больше нет. А фабрика есть, но уже не наша. Так именно произошло в нашей стране, вы сами это знаете. Миллиард старых марок стал равен одной рентной марке. Это значит, у нас больше нет сбережений, ни у кого. Мы все стали пролетариями, не правда ли? Имущества у нас больше нет. Будущее под вопросом. Но разве в мире ликвидировали класс рантье? Просто этими рантье мы уже никогда не будем. Другие будут владеть нашими заводами. Государственный долг. Это выражение звучит так, словно в долгу оказались все граждане государства. Будто мы все залезли в долги и теперь виноваты. Вот вы, милейший господин, например, брали у кого-нибудь в долг? Нет? А вы? Тоже нет?» Кажется, здесь в зале нет людей, которые кому-то что-то должны. Тогда откуда возник этот грозный государственный долг? Возникает долг от того, что преступное или слабое правительство занимает деньги у крупного капитала или у соседних держав. И оказывается, что люди должны какому-то конкретному ростовщику, нечистоплотному субъекту, вроде того Ротшильда, который из собственного кармана расплатился за Суэцкий канал. И страна, домохозяйки, школьники, старики, должна возвращать долг. С процентами, заметьте, с процентами. И спросите себя, дорогие сограждане, куда уходят ваши платежи? Заем этот используется исключительно на взятки коррумпированным чиновникам. Но чаще всего неподъемные для бюджета деньги нужны для ведения войны. В случае неудачи в должниках оказывается вся страна. И тогда политики, продажные, безответственные, коррумпированные подонки, тогда они говорят, у нас государственный долг. Позвольте, так у кого долг? У государства или у народа? И откуда этот долг взялся, если ни я, ни вы в долг не брали? И почему мы должны отдавать долги воров и взяточников? Если у народа такое государство, которое не представляет народ, то, может быть, оно не нужно вовсе? Репарации. Это слово тоже поддается объяснению. Репарациями называется ваше имущество, которое одни бесчестные политики решили отдать другим бесчестным политикам. Политики расплачиваются вашими средствами за свои ошибки. Вас убеждают, что если вы заплатите эти деньги, вас простят и не будут сильно наказывать. Но разве вы не понимаете, что именно отдавая репарации, Вы и совершаете над собой самое злостное наказание. У страны забрали все, что могло кормить вас и ваших детей. У страны забрали промышленность, земли, деньги. А что оставили? Только могилы солдат. Солдаты думали, что гибнут за родину. Но родина теперь считает, что солдаты виноваты. Солдаты думали, что защищают свое отечество. Но сегодня их отечество... Публично признает свою вину. А значит, смерть солдат напрасна. Два миллиона солдат погибли зря. У населения забрали все, потому что народ, как считается сегодня, виноват перед миром. В чем же мы виноваты? Может быть, кто-то из сидящих в зале скажет, в чем его вина. Не знаете? Но знаете ли вы хотя бы, кому платите эти репарации? кому отдаете свой хлеб, знаете? Разве рядовые французы стали жить лучше? Разве господа Ллойд Джордж и Клемансо делятся с ними репарациями, которые выплачиваем мы? Или что-нибудь досталось беженцам? В Европейской войне нет и не может быть победителей. Война велась ради уничтожения славы и силы Европы. Скажите, кто победил? Победил Клемансо а рабочие как получали гроши, так и получают. В чьих интересах велась война? Крупной интернациональной буржуазии, не так ли? Тех людей, что присытились европейскими рынками и смотрят на Европу, как на ступеньку в лестнице своей карьеры. Тех людей, что вывозят капиталы в Северную Америку и Аргентину. Тех, кто скупает земли в Палестине. Разве вы сами про это не знаете? «Бароны Гирш и Ротшильд, вам говорят что-нибудь эти имена?» «Вы полагаете, эти мерзавцы присытились? Один раз наелись, а больше не попросят?» «Уверяю вас, господа, аппетит приходит во время еды. Им нравится, много есть, они уже привыкли. Новые богачи, посмотрите на них, поглядите на их особняки, на их прислугу, на их автомобили. Почему они стали богатыми?» Разве они что-нибудь производят? Разве они сделали что-либо, кроме того, что украли ваше имущество? Разве они получили свои богатства не ценой ваших жизней, жизней ваших детей? Для них приходят пароходы из Италии, корабли, груженные фруктами, их дети едят апельсины и финики. Разве их дети лучше ваших детей? Разве надо, чтобы именно их потомство жило, а ваше умерло? Разве эти гирши и ротшильды, ростовщики, которые наживаются на вашем горе, на позоре нашей Родины, разве они должны править нами вечно? Кто вам больше нравится, вор или лжец? Первые отбирают одежду и хлеб, а вторые учат, что без одежды и хлеба жить можно. Война закончилась позорным миром, но революция и лживые марксистские посулы еще позорнее. Интервенция английского и французского капиталов – зло, но худшее зло – гражданская война, которая на руку интервентам. Между двух зол – интервенцией и предательством Родины – мы не нашли иного выхода, как принять так называемую демократическую конституцию, куцую конституцию, сделанную для ростовщиков и капиталистов. Попробуйте воспользоваться своими правами. Мы получили бесхребетную и циничную власть, которая именуется демократией, но не думает об интересах народа ни единой минуты. Говорят, мы обрели права, но право только одно — голосовать за тех, кто крадет наше будущее. Может быть, пришло время нам самим подумать о себе? Гитлер говорил спокойно, а если возвышал голос — то лишь задавая свои саркастические вопросы. То, что он сказал в тот день, можно было сформулировать короче – мир хуже войны. Говорят, война есть продолжение политики другими средствами. Но мир – это продолжение войны средствами более циничными, нежели убийства. Смириться с таким миром невозможно. Это не Гитлер придумал в тот вечер. Он лишь выразил то, что понимали все. Однако выход существует, страна не погибла. Понять, что происходит, значит сделать первый шаг. Дело плохо, но не пропало окончательно. Мы понемногу распрямимся и пойдем вперед. В тот день он обозначил 25 пунктов своей великой программы, и, клянусь, не было человека в зале, чье сердце не трепетало от гордости за Германию. За четыре столетия до него, Другой великий немец провозгласил 95 тезисов и перевернул Европу. Слушая в тот день Адольфа Гитлера, каждый из нас, я уверен, сказал про себя, «Перед нами новый Лютер. Он хочет возрождения угасшего духа. Он пришел, он с нами». Сомневаюсь, что Гитлер читал Лютера. В молодости он был увлечен совсем иным, а затем и времени на чтение не было однако достаточно помянуть пресловутый еврейский вопрос чтобы увидеть эту связь волнующее родство духа перед которым не властно само время вспомните знаменитый трактат о евреях и их лжи или боевую проповедь против турок иногда мне кажется что майнкамф написано той же рукой ах мне возразят вспомнит что меланхтон был евреем и что рейхлин его духовный вдохновитель был не только евреем, но и каббалистом, и что начинал Лютер с трактата «Христос – сын еврейки». Господа, не обольщайтесь. Да, Лютер начал с претензий иудаизму, а не народу, но довольно быстро понял, что если хочешь избавиться от сорняка, следует вырвать корень. Впрочем, я всю жизнь страдаю от своего гарвардского образования. У моих собеседников Никогда не было потребности в излишних знаниях. Когда я пытаюсь связать явления в истории, они не слушают. «Обратите внимание», — говорил я бывало Адольфу, указывая на явные совпадения концепций, но он лишь ласково трепал меня по плечу. «Опять ваши фокусы, милый Ханштайнгл!» «Нет, не только отношение к евреям», — роднило обоих мыслителей но и желание решить вопрос сегодня и сейчас. Они оба не верили в искусственную систему христианских символов, созданную для управления рабами. Если можешь сотворить чудо, тогда давай, делай, покажи нам его. Изволь, воскреси Лазаря, видишь, он умер, воскреси, и от этого будет прямая польза. Но что толку обещать, что когда-нибудь несчастный воскреснет? И кто знает что будет с ним, когда он воскреснет. Скорее всего, он снова воскреснет рабом и, как прежде, будет стоять у обочины, провожая глазами лимузины богачей. Отказ от репараций — ровно то же самое, что отказ от индульгенций. В сущности, оба проповедника сказали одно и то же. «Вам предлагают откупиться от ада, читай, поражение, смерти, унижение, индульгенциями». То есть деньгами заплаченными церкви, читай, репарациями, заплаченными коалицией. Но знаете, от судьбы откупиться нельзя. Вас обманули, а ваши деньги украли. Когда, словно сказано в 92 м тезисе Лютера, пусть теперь соберутся все проповедники индульгенций и скажут: "Мир, мир". Но нет никакого мира. Разве Не то же самое сказал собранию Адольф. Мира нет. Версальский договор не есть мирный договор. Это индульгенция, простая бумажка, и на ней написано, что у нас мир, вот и все. Но разве люди и сами не знали, что откупиться от истории – бессмысленная затея? Вы можете купить индульгенции или облигации, но ни то, ни другое не поможет. История ненасытна особенно потому, что ее воплощают люди с большим аппетитом. История всегда ест, но никогда не бывает сыта. И Лютер, и Гитлер закончили свои тезисы одинаково. У Лютера это звучит так. Вы скорее многими скорбями войдете в Царствие Небесное, нежели достигнете покоя благодаря обманчивому миру. Гитлер почти буквально, Повторил эти слова.